Глава одиннадцатая «Карин!» — позвала я его по другую сторону мага связи, но мне никто не ответил. Я видела лишь пустую темную спальную комнату. Может, на охоту отправился. Но внезапно я услышала стук каблуков, который становился все громче и громче, и вот перед моими глазами предстала облаченный в черный кружевной пенью Армоника. Я настолько растерялась от увиденного, что от шока открылся рот. «Где Карин?» Взяв себя в руки, спросила я. «В душе», — легко ответила женщина, вальяжно рассевшись на кровати и закинув ногу на ногу. «А ты что делаешь в его покоях?» — спросила я, не церемонясь. «Неужели непонятно?» Моника победно улыбнулась, рассматривая свой маникюр с длинными ногтями. «Ты ему больше не нужна, маленькая герцогиня. Ваша помолвка расторгнута, так что можешь больше не звонить сюда». Всё ещё шокированное, увиденным и услышанным, я оборвала связь. Мне просто не верилось, что это правда. Он не мог так со мной поступить. Не мог, правда же? Но как тогда объяснить присутствие Моники в его спальне? Да ещё и в неглиже. Карен всегда запирал свои покои, когда куда-то уходил. Ох, похоже, именно об этом мне на днях кричало моё шестое чувство. Я никак не могла поверить, что всё это происходит со мной. Сердце отказывалось верить, а мозг плутал в сомнениях. Чтобы хоть как-то отвлечься от подобных мыслей, я решила переключиться на насущные дела. О Монике и Карине подумаю позже, да и вообще лучше бы побыстрее вернуться и узнать все лицом к лицу. Мне хотелось прямо сейчас сорваться, все бросить и возвратиться в наш мир, но ответственность перед народом и Лавис останавливала меня. Эти люди надеются на нас, «Верят, что мы избавим их от этого ужаса. По сравнению с их проблемами, мои проблемы ничто, просто пыль». Глубоко вздохнув, я направилась в кабинет магистра Логана. Прошло уже несколько дней с моей последней вылазки, а мы не продвинулись ни на шаг. Конечно, магистр Логан прислушался ко мне, и во время дежурства мои сокурсники тщательно изучали каждую щель леса, но ничего так и не нашли». Спускаясь по лестнице, я подумывала о том, что если он не нашел возможность связать всех детей с одним человеком, придется обратиться за помощью к Чимиморе. Ведь, судя по нашему с ним последнему разговору, он может обладать теми знаниями, которые у нас и даже у местных отсутствуют. Я уже почти подошла к кабинету, как услышала голоса. Это был голос магистра и ректора. «И как он?» — спросил Логан. «В порядке?» «Да, с ним все хорошо», — ответила Сабина. Он довольно быстро пошёл на поправку. Ты, главное, Софи, ничего об этом не говори. Пусть лучше узнает, когда вы вернётесь. Конечно, согласился он с ней. Я всё понимаю. А вот я ничего не поняла. О ком они говорили? Что я не должна знать? Продолжение их разговора я уже не слушала. Лишь мельком отметила, что они ворковали не хуже влюблённой молодёжи. Неужели мы с Карином так же выглядим со стороны? Или уже, можно сказать, выглядели? Встряхнув головой, я отбросила лишние мысли в сторону и постучалась. «Войдите», — ответил магистр. Повернув ручку, я вошла, и передо мной предстал классический мужской кабинет, обставленный разнообразной мебелью в тяжелом коричневом цвете. Он почти не отличался от любого из наших земных кабинетов, за исключением отсутствия какой-либо техники и ощущения магии повсюду. Магистр сидел за своим рабочим столом, сразу после моего стука, закончив разговор с Сабиной. «О, Софи, ты мне как раз и нужна!» Он указал рукой на стул для посетителей. Я послушно села, и он продолжил. «По поводу твоей идеи, которую мы обсуждали на днях... Вы что-то узнали!» вскочила я со стула, перебив его от нетерпения, и тут же занервничав протараторила. «Если никто не сможет нам в этом помочь, я могу обратиться к лесному духу. Я думаю, он сможет. Не надо ни к кому обращаться!» В этот раз уже он перебил меня. Я говорил с его величеством Самаэлем. Он сможет нам помочь. И снова встреча с Самаэлем. После нашей с ним последней встречи я старалась его избегать, а в моем нынешнем эмоциональном состоянии тем более не горело желанием видеться с ним. Вы же мне расскажете, как все прошло? Успокоившись, я села обратно. Нет, — ответил Логан. Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но тут он неожиданно промолвил ты сама все увидишь на его последних словах позади меня открылся портал логан вошел в него первым я последовала за ним в следующее мгновение я оказалась в полутемном помещении здесь было довольно тепло но неуютно в середине комнаты стоял огненный котел блики от которого падали на бетонные стены возле котла стоял высокий мощный мужчина который отбрасывал тень с рогами хвостом недалеко от него находилась Невысокая хрупкая женщина с похожей тенью. Логан без опаски направился к ним, и я, доверившись ему, подошла ближе. Мужчиной оказался, кто бы собственно сомневался, Самаэль. А вот женщину рядом с ним, вернее даже сказать девушку, настолько юной она выглядела, я не знала. «Рад снова видеть вас!» К моему удивлению, да и к удивлению присутствующих, склонился Самаэль, галантно поцеловав мою руку. «Ваша светлость, Софи!» «О!» — только и смогла промолвить я. «Вижу, вы изучили нашу культуру!» и Я повернулась к девушке и внимательно к ней присмотрелась. Миловидная внешность, пепельного цвета волосы, черные, как смоль, глаза. «Это Ламия», — представил ее демон. «Главный следователь и мой хороший друг. Рада, наконец, с вами познакомиться». Весело улыбнулась демоница, с любопытством разглядывая меня. Однако я тоже не удержалась от любопытства, и, провернув трюк, которому меня научил Абегор, уже посмотрела на Ламию совершенно другими глазами. От ощущения ее магии мое шестое чувство просто кричало, что передо мной не просто какой-то демон, а самый настоящий суккуп Ламия тем временем, усмехнувшись, продолжила. «Самаэль мне все уши про вас прожужжал!» «А еще она много болтает!» Недовольно закатил глаза король демонов, на что девушка тихо рассмеялась. «Может, начнём?» — нетерпеливо прокашлялся Логан, взглядом не обещая, что после нас ждёт серьёзный разговор о том, что я ещё от него скрыла. Я, конечно, не против их заботы. И магистра Логана, который ведёт себя так, будто я его родная племянница, и тётушки Сабины, и многих других, но иногда их чрезмерная забота начинает раздражать. «Итак, кого будем вербовать?» — попыталась я шуткой разрядить обстановку тебя огорошил меня логан ну вот и снова я в эпицентре событий кошмар все сложности ложатся на хрупкие женские плечи почему именно я от непонимания я насупилась нас же тут четверо выбирай не хочу хотя может я чего то не знаю каких то нюансов в нашем мире немалое количество детей ответил на мой вопрос Самаэль, и как то незаметно перешел на ты и только ты со своей силой Со своей особенностью сможешь потянуть такое мощное колдовство. И чем мне это грозит? Я понимала, что не может быть все так просто. Особенно если в этом замешан такой хитрый демон, как Самаэль, который всеми правдами и неправдами пытается меня добиться. Но способы для достижения цели у него могут быть, мягко говоря, странными. В комнате повисло долгое молчание. Тишина давила все сильнее и сильнее, пока, наконец, Самаэль не ответил. «Связь с детьми не пропустит тебя обратно в твой мир. Тебе придется остаться здесь. Навсегда!» Я, потрясенный услышанным, в недоумении посмотрела сначала на Самаэля, потом на Логана. Логан же неодобрительно взглянул на демона. И лишь Ламия с веселой улыбкой на губах наблюдала за происходящим. «Решать тебе, Софи!» — вздохнул наставник. «Супер!» Уж лучше бы он сам за меня принял такое сложное решение. Потому что для меня это было уже слишком. На кону ведь стояла не только судьба этого мира и детей, но и моя жизнь. И если я соглашусь, то больше никогда не увижу Карина. Я застряну здесь навсегда, с этим высокомерным демоном. Все взгляды были направлены на меня. Они давили, раздражали. Все ждали моего ответа, а мое сердце кричало. «Нет, Софи». «Не смей, подумай о себе!» Но моя совесть и честь упорно фокусировали меня на образах бедных детей, которые, толком не прожив, могут умереть в любой момент, если мы ничего не сделаем. «Другого кандидата точно нет?» — с надеждой посмотрела я на Самаэля. Я уже знала ответ, но маленькая надежда все же тлела во мне, не желая сдаваться. Но Самаэль отрицательно покачал головой. Я глубоко вздохнула, мысленно прощаясь с карином и со своим родным миром, и ответила. «Тогда у нас нет другого выхода. Я согласна». Мы встали около котла с четырех сторон. Самоэль начал шептать неизвестные мне заклинания. С каждым его словом огонь разгорался все больше и больше, а Самоэль с шепота переходил на громкий бас. Он достал флакон из кармана и высыпал содержимое в котел. Огонь пыхнул белым светом. Затем Самаэль дал мне кинжал, и я понимала, что должна сделать. Я сделала глубокий надрез на ладони и поместила кровоточащую руку над огнем. Кровь стекала, а я ненадолго ушла в свои печальные мысли. Я бы очень хотела, чтобы все было иначе. Чтобы я была простым гибридом, без магии ведьм. Тогда бы я не попала в этот мир, не застряла бы здесь. Тогда бы всего этого не было но я бы тогда и не встретила любовь всей своей жизни, Карина. Я буду помнить его всегда, буду хранить его глубоко в своем сердце, буду любить, несмотря на то, что больше никогда его не увижу, не почувствую холод от прикосновений его сильных рук, не потеряю голову от его нежных поцелуев. Мысленно прощаясь со своим возлюбленным, я почувствовала, как по моей щеке скатилась слеза, которая тут же незаметно вытерла свободной рукой. Неожиданно огонь на мгновение потух, но затем загорелся снова, и вдруг я испытала невероятный прилив энергии. Я ощущала каждое дитя этого мира, знала, где они находятся, что делают, что чувствуют. Все, что чувствовали, они чувствовала и я. Чтобы не слиться воедино с этими ощущениями, я оградилась от них невидимой стеной, которая обрушится, если ребенок испытает сильный страх, или нечто подобное». «Мы закончили», — объявил демон. «Пойдемте, я вас провожу к порталу». Направляясь к выходу, Самоэль поравнялся со мной. «Поздравляю, ты добился своего», — сухо промолвила я, скрывая внутреннюю злость от собственного бессилия. «Я же сказал, что добьюсь тебя». Он победно улыбнулся. «То, что я застряла в этом мире, еще ничего не значит». Я остановилась и посмотрела ему в глаза. «Запомни, Самаэль, я никогда не буду твоей! Никогда!» Во время нашего пути Самаэль с Ламией поменялись местами. Самаэль шел нога в ногу рядом с логаном «Аламия со мной». Мужчины смотрели перед собой, но я видела, что они о чем-то разговаривают. Решив подслушать, вдруг все-таки разговор существенный, я переключилась на вампирский слух и прислушалась. «Вы мне не говорили, что у этого заклинания есть такой побочный эффект». Недовольно промолвил Логан. «Я и не обязан был», — сухо ответил демон. «Мы делаем одно дело, поэтому должны доверять друг другу», — продолжал магистр. «Если вы нам не доверяете, то зачем тогда призвали?» «Я не говорил, что не доверяю вам, но Софи моя. Все, что касается нее, решать мне. И данное решение я намерен принимать самостоятельно» без чьего-либо разрешения или уведомления. С каких пор моя адептка принадлежит вам? Ровно с тех самых пор, как я понял, что она моя подлинная. Ваше Величество, устало вздохнул Логан, не знаю, как принято в вашем мире, но в нашем, если женщина не дала никакого согласия, то у мужчины нет на нее никаких прав. Если это, конечно, не ее родственник. Но вы сейчас в моем мире! И как гости, будьте так любезны, соблюдать наши правила и принципы. «Вот же демон!» — выругалась я вслух сквозь зубы, испепеляя взглядом Самаэля. И угораздило же меня попасть в такую ситуацию. Считает, что я принадлежу ему словно какая-то вещь. Но ничего, я ему еще покажу. Сам же пинком под зад меня из Илавис выгонит. «На самом деле он хороший», — встряла демоница. Характер у него, конечно, сложный, как и у любого из нашей расы, но я еще никогда не видела его таким». «Это каким?» — полюбопытствовала я. «Чтобы он за кого-то так боролся», — объяснила Ламия. «За меня так никто не борется. Так возьми инициативу в свои руки», — посоветовала я ей, увидев в ее печальном взгляде, такую знакомую безответную любовь. Это чувство, конечно, не было мне знакомо лично, но я его много раз видел в глазах других мужчин. Они также смотрели на меня после моего отказа. «Покажи ему, что только ты его достойна, и никто более». «Вряд ли это получится», — она горько усмехнулась. «Он меня даже не замечает. В его сердце только Виерна, в которую он влюблен до беспамятства». «Виерна? Так она об обе -горе. Боже, а что, если она обезумеет от злости», и поведает об этом Самуэлю. Головы полетят с плеч. «Ты же...» Я немного замялась, но затем продолжила, кивая на демона, шедшего впереди нас. «Не говорила ему?» «Нет», — ответила она, и из моих уст вырвался облегченный вздох. «Если я кому и хочу навредить, так это Маргери, а Бегор мне нужен живым». «Мне Маргери тоже не нравится», — поделилась я с ней. «Тогда мы с тобой точно подружимся». Демоница весело улыбнулась. Немного помолчав, я спросила, «А ты не знаешь, у Абегора есть какая-нибудь татуировка?» Мне все не давал покоя тот знак, который я видела на его плече. «Насколько я знаю, нет?» После недолгих раздумий ответила девушка. «У нас татуировки не сохраняются из-за быстрой регенерации. Единственные татуировки, которые могут быть, это только брачные, которые идут от мизинца до локтей на обеих руках». Я подозреваю, что Маргери применила на нем любовное заклятие. Поделилась я с ней своими подозрениями. «С чего ты это взяла?» Несколько дней назад я пришла к нему, но там была Маргери. Я слышала их разговор. Стыдливо призналась я в подслушивании и видела татуировку у него на плече. Я, конечно, не до конца уверена в своих подозрениях, но эта татуировка и то, как она с ним говорила, все это очень странно». «Я думаю, это можно будет выяснить». После недолгих размышлений ответила Ламия. «Как? У нас есть огонь очищения». Девушка так горделиво улыбнулась, словно этот огонь ее собственное изобретение. Я же посмотрела на нее непонимающим взглядом. «Это артефакт из вашего мира. Его использовали при сжигании салимских ведьм. А как он оказался у вас?» – откровенно удивилась я. «Да, я что-то слышала об этом артефакте». Только у нас он называется салимский ад. Нам о нем рассказывали в Академии. Говорили, что этот артефакт может обнаружить абсолютно любую магическую энергию как на человеке, так и на обычном предмете. В последнюю охоту на ведьм его применяли для обнаружения магов и их дальнейшего уничтожения. Однако, как такой мощный артефакт попал к людям, до сих пор остается загадкой. После последней охоты в Салеме артефакт исчез его искали более трехсот лет, если не больше, но так и не смогли найти и теперь понятно почему мы его украли честно призналась девушка, и судя по ее улыбке ей ничуть не стыдно, хотя конечно она же демон, откуда им будет ведом стыд некоторое время мы шли в молчании прохожие смотрели на нас, но их взгляды особенно задерживались на мне. конечно меня и раньше с любопытством рассматривали, «Но не столь пристально». «Ламия, а почему они так пялятся на меня?» — в недоумении спросила я. «Они сильнее, чем обычно чувствуют магию в тебе», — ответила она. «Магию нашего мира, поэтому им любопытно. Откуда вы, намерянки, наша магия?» Самоэль сказал правду. Спустя несколько минут тишины спросила я о том, что мне отныне нет выхода отсюда. «Честно, я не знаю». Вздохнув, она с жалостью посмотрела на меня. Такое колдовство я никогда не видела. Полагаю, ответ на твой вопрос известен только Самоэлю. Но он же мог солгать? С надеждой спросила я. Мог, не стала отрицать демониться. Но его слова также могут оказаться правдой. Я печально вздохнула, и перед моими глазами предстал Карин. Его алые глаза, которые с нежностью смотрели на меня. Улыбка на его сладких губах. Его обнаженное тело но вдруг в сознание ворвалась Моника, длинноногая изящная брюнетка. Я вспомнила ее слова из недавнего разговора. «Ты ему больше не нужна, маленькая герцогиня. Ваша помолвка расторгнута, так что можешь больше не звонить сюда». Мое воображение помчалось быстрее, чем я успела откинуть эти мысли в долгий ящик. Словно наяву я увидела, как они лежат на смятых подушках в его кровати, как карен возвышается над ней, целует ее, а она, поглаживая его тело, оставляет легкие царапины своими длинными когтями. Мое воображение хотело идти дальше, в самую суть предательства, но я вовремя его остановила и потрясла головой, чтобы вернуться в нынешнюю реальность. Пока я была в своих мыслях, мы уже успели дойти до портала. Логан вошел в него первым. «У нас впереди множество встреч, дорогая Софи!» нагло ухмыляясь, заверил меня демон его слова легли тяжким грузом на мое сердце неужели я и правда в ловушке из которой нет выхода